Глава семнадцатая. Другие наши дачные соседи — Рахманины, Знаменские, Буренины, Майские, Егоровы и Энтины. Если смотреть сверху от железной дороги на протекающую внизу речку Икшу, то слева в своей нижней части участок Спиранских граничил с домом, принадлежавшим семейству Рахманиных, Петру Тимофеевичу с женой Раисой и сыном и его сестре, Евдокии Тимофеевне с мужем Борисом Алексеевичем Знаменским и двумя детьми. Рахманины поселились в Деденеве еще до войны, перебравшись сюда из Тверской в те годы Калининской области. Петр Тимофеевич работал в Деденевском сельсовете землемером, а Борис Алексеевич Знаменский был электриком на канале «Москва-Волга». Их дом сгорел дотла зимой 1943-1944 года. До лета погорельцы жили в цокольном этаже большой дачи Спиранских, в так называемой «летней кухне». Вскоре Петр Тимофеевич Рахманин получил участок земли в поселке, где построил себе хороший дом. У Петра Тимофеевича был сын Борис, лет на пять старше меня. Это был энергичный, сухощавый юноша, довольно хорошо развитый физически и ментально. Он с медалью окончил Деденевскую школу «Десятилетку», и поступил на биологический факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Приезжая на канюкулы в Деденево, Борис часто навещал наши места и играл в волейбол на площадке у Никитюков. Он был страстным рыболовом и вместе с Митей Власовым часто ходил по пояс в воде, с бреднем по нашей речушке, вылавливая плотву и щук. Чуть в стороне от места пожарища старого дома Рахманиных, в 1947-м 1948 годах построил себе дом майор авиации Василий Ефимович Буренин, женатый на одной из сестер Рахманиных Ольги Тимофеевне. Он проходил у нас под прозвищем майор. Это был очень рукастый, как говорят, человек и хороший хозяин, и дом при нем выглядел как игрушка. Невдалеке от дома Буренина, на бугорке у самой реки, построил небольшую избушку второй погорелец, Борис Алексеевич Знаменский. Он представляется мне худощавым, довольно строгим человеком средних лет, ходившим в полувоенной форме, гимнастерке, брюках голифе и сапогах. Он происходил из семьи священника. Их сын Женя, мой одногодок, был постоянным участником наших игр и вылазок. Вместе с Севой Янчуком, Марой Побединской и Борей Егоровым, будущим космонавтом, жившим на соседней даче, мы постоянно играли в войну на заросшем кустарником старом карьере, иногда друг против друга, иногда объединяясь против какого-то гипотетического противника, а иногда и против весьма конкретных врагов из поселка на другой стороне речки Икши. Но крупных сражений мы, как правило, не устраивали, и до драк дело не доходило. Все ребята с нашей стороны были довольно мирными, и беспрекословно слушались своих родителей Женя научил меня ставить по вечерам дергача на окна к соседям для незнакомых с этим устройством поясню что дергачом называлась гайка подвешенная на короткой нитке к булавке тихонечко воткнутой снаружи в переплет за навешенного изнутри окна к гайке привязывалась длинная нить за конец которой сидяящие в близлежащих кустах авантюристы оттягивали гайку от окна после чего она стукалась в стекло и вызывала беспокойство у сидевших в доме. Если кто-либо из хозяев, услышав стук в окно, выходил с фонарем на крыльцо, радости малолетних преступников не было предела. С противоположной от дома Рахманиных, северной стороны, земля Спиранских граничила с участком Побединских, дача которых сгорела в начале 20-х годов. В верхней его части, между карьером и железной дорогой, Построил себе дом рабочий путеец Майский. Дом был деревянный, с двумя большими застекленными верандами. Я плохо помню хозяина дома. Запомнил только его двухколесную тележку, на которой он возил по рельсам свои инструменты и запасные шпалы. Одну комнату с верандой у Майских в течение двух-трех лет снимали директор Института нейрохирургии профессор Борис Григорьевич Егоров с супругой, Анной Васильевной Скородумовой. Она была близкой подругой Елены Сергеевны Василенко, и попали они в Деденево, скорее всего, по ее рекомендации. У Егоровых был сын Борис, мой ровесник, с которым мы много лет спустя, в один и тот же год, поступили в Первый медицинский институт, где он увлекся космической медициной. Борис Егоров стал известен на всю страну как первый врач-космонавт, полетевший в космос 12 октября 1964 года вместе с Владимиром Комаровым и Константином Феоктистовым. Но в те далекие годы Борька был лопоухим и шаловливым первоклассником, панически боявшимся своего огромного и громогласного отца. В конце лета 1945 года, когда я и Боря пошли в первый класс, дом Майских запылал как спичечный коробок. Спящего Борьку... Еле успели вытащить из горящего дома. Самыми недавними нашими соседями оказались Энтины, купившие дачу в Василеноках в 1985 году. Первой с ними познакомилась моя мама, которая как-то пришла домой и сказала, что у нас новые соседи, очень приятные люди. В августе этого же года Энтины первый раз пригласили нас и Коноваловых в гости на костюмированный вечер. Кажется, по случаю пятидесятилетия Юрия. Во дворе дома нас встретил слуга в голубом камзоле, штанах чуть ниже колен, чулках и длинном парике. Он торжественно объявил вошедших. Александр Николаевич Коновалов с супругой, Юрий Николаевич Коновалов с супругой, Алексей Адрианович Овчинников с супругой. Это был безработный инженер Николай, который вместе со своей женой Ирой несколько лет работал у Энтиных, помогая ремонтировать и содержать купленный ими дом. В отсутствие хозяев они охраняли дачу и кормили многочисленных собак и кошек, которых обожала Марина Энтина. Переодевшись в найденную в каком-то театре средневековую одежду, Николай очень ловко и весело изображал слугу богатого старинного поместья. После осмотра дома хозяева пригласили нас за шикарно накрытый стол. В течение всего вечера Николай, играя роль мажор дома, обносил гостей блюдами с едой и наливал в бокалы и рюмки вино и водку. Хозяин дома представил нам молодую женщину-пианистку, которая после ужина исполнила популярные произведения Чайковского и Рахманинова и приятным голосом спела нам несколько романсов. В общем, вечер знакомства прошел очень интересно и приятно. После этого у нас с Читой Энтиных установились приятельские отношения. И дни рождения Юры Энтина и Юры Коновалова, родившихся почти в один день, каждый год мы праздновали вместе. То в одном доме, то в другом. Юрий Сергеевич Энтин не требует представления. Он известный детский поэт, автор слов многочисленных популярных песен, на которых выросло не одно поколение советских детей. «Антошка, Антошка», «Буратино», «Крылатые качели», бременские музыканты и многие многие другие. он конечно бесконечно талантлив. как-то раз он дал нам прослушать диск, на котором были записаны многие его песни. Мы просто поразились, что не песня то популярнейший шлягер. Мои впечатления об этом человеке чисто внешние я не настолько близко его знаю, чтобы подробно описывать его характер и его творчество. скажу лишь, что юрий энтин настоящий трудоголик, и обладает потрясающей энергией. Он плодовитый поэт-песенник, хотя, сколько я с ним знаком, он всегда недоволен отсутствием вдохновения и тем, что его забывают. На самом деле это, конечно, не так. Он все время придумывает какие-то новые передачи и телешоу. Его курчавая шевелюра постоянно мелькает на экране телевизора, хотя, может быть, и не так часто, как ему бы этого хотелось. Юрий Сергеевич любит рассказывать о своих выступлениях, о шумном успехе, который их сопровождает. Он не прочь похвастать своими разноцветными пиджаками и пестрыми костюмами, и вообще, как истинный артист, любит быть в центре всеобщего внимания. Без этого он скучнеет, замолкает и начинает грустить. Я рассказываю об этом не для того, чтобы его обидеть. Это всего лишь слабости, свойственные многим творческим личностям. «Юра очень вежливый, благожелательный и воспитанный человек, и мне он нравится. Фантазия у него потрясающая. Одни только приемы, которые он устраивает, конечно, с помощью своей супруги, на каждый день своего рождения чего стоят. И каждый год обязательно что-нибудь новое и неожиданное». Вторая жена Энтина Марина, симпатичная невысокая женщина, тоже человек большой энергии и настойчивости. Она обожала животных, и в доме у Энтиных постоянно жили многочисленные собаки и кошки, в основном найденные, часто больные, которых Марина лечила и выхаживала. Марина, по ее словам, влюбилась в дачу Василенок, как только ее увидела, и это сыграло решающую роль в выборе и покупке их первого загородного дома о котором они мечтали много лет. Марина очень нежно относилась к Саше Коновалову, и когда погибла его жена, взяла на себя труд по украшению и приведению в божеский вид его дачных комнат. На этом я заканчиваю свой обзор наших дачных соседей. Должен сказать, что в подавляющем большинстве это были достойные и приятные люди, благодаря которым наш дачный микромир был совершенно неповторимым и оставил в памяти самые приятные воспоминания.